Глава 1. 3 месяца назад. За большим панорамным окном мне торопливо проплывают белые облака. Глядя на них с 60-го этажа башни Москва-Сити, я чувствую себя на вершине мира и радуюсь своей удаче. Вот уже полгода я работаю в одном из ведущих пиар-агентств, что большая удача для вчерашней выпускницы. Многие мечтают о такой карьере годами. А я попала практически с выпускного бала на собеседование и обошла десятки кандидатов на место младшего пиар-менеджера. Вероника, не спи. Одна из коллег подталкивает меня в спину. Я отворачиваюсь от большого окна в холле и тороплюсь к кофейному автомату. Как раз подходит моя очередь. Несколько обжигающих глотков капучино с видом на Москву с высоты птичьего полёта, и я уже бегу обратно на рабочее место. Полюбовалась, и хватит. На нашем этаже только у начальницы Елены Борисовны есть свой кабинет с большим панорамным окном. Проходя мимо, я замедляю шаг и бросаю взгляд в застекло. Когда-то и у меня будет такой кабинет. И я смогу в любое время глазеть на проплывающие по небу белые облака. А пока надо усердно работать и доказать, что я чего-то стою. Я спешу к своему столу в центре открытого офисного пространства, лавируя между другими рабочими местами, где мои коллеги вовсю стучат по клавишам, ведут деловые переговоры по телефону и перекусывают сэндвичами из автомата. Я тоже захватила себе сэндвич. Задач на сегодня много, и потратить час на обед в кафе было бы непозволительной роскошью. С моего места облаков не видно. Я вижу только стенки, отделяющие меня от соседей, И слышу постоянный фоновый шум. Человеческий улей гудит. До меня долетают обрывки фраз: кто-то договаривается о рекламе баннеров, кто-то распинает дизайнера на косячавшего с размерами рекламного щита, кто-то обсуждает детали фотосессии для рекламы шампуня. Мне же сегодня предстоит найти помещение для презентации новой книги российской фигуристки и заказать фуршет в кейтеринговой компании. Бюджет небольшой, но надо сделать всё в лучшем виде. чтобы начальница осталась мной довольна, справлюсь с этой задачей, в следующий раз доверит презентацию помасштабней. Вероника, выручишь меня? У моего стала с виноватой улыбкой возникает Полина, которая работает со мной по соседству. Она на 3 года старше меня, а её дочке Соне уже 5 лет. Ей частенько приходится сбегать с работы пораньше, а я её прикрываю. Прости, Я и так злоупотребляю твоей добротой, но мне сейчас позвонили из садика. У Сони болит живот, надо её забрать. А у меня ещё остались два срочных задания на сегодня. Не сделаю, Елена меня уволит. Полина с опаской косится на кабинет начальницы за стеклянными стенами. Она воспитывает дочку одна, и работа для неё очень важна. Что нужно сделать? Да ничего сложного. Полина быстро объясняет мне Спасибо, ты настоящий друг. Она пробирается к выходу, стараясь не попасться на глаза начальнице, а я возвращаюсь к своему сэндвичу. Друг это громко сказано. Мы с Полиной не сидим после работы в кафе, не ходим вместе в театр или на шопинг. Я бы не отказалась, но она всегда торопится домой к дочке. Однако во время перерывов мы с удовольствием болтаем о том, о сём и держимся особняком от наших офисных сплетниц. которые перемывают всем косточки. Полина не из болтошек, и мне это нравится, поэтому я с радостью ей помогаю. После перекоса я погружаюсь в работу. Сегодня мне надо успеть и за себя, и за Полину, но только сосредотачиваюсь, звонит мой мобильник. Номер незнакомый, но без предупреждения о спаме. Слушаю. Это Вероника Лебедева. Интересуется уверенный мужской голос. Да, это я. Неужели звонит кто-то из больших начальников? Может быть, им понравилась идея пиар-кампании йогурта, которую я презентовала начальнице вчера, и мне доверят вести этот проект? Вот была бы удача. Я сжимаю пальцы другой руки под столом. И удача приходит, но не та, которую я жду. Мужчина представляется переводчиком нотариуса и сообщает, что мне полагается наследство. Это что, шутка? Перебиваю я, теряя терпение. У меня дел не впрок, а тут со всякими глупостями отвлекают. Уже хочу бросить трубку, но мужчина быстро отвечает. Понимаю, в это не просто поверить, но никакой ошибки нет. Вы наследуете отель на острове Санторини. Где? Я кашляю от изумления. Это что, в Италии? В Греции вообще-то? Сухо поправляя тон. Никаких родных в Греции у меня, конечно, нет. Меня явно пытаются развести. Так, я вам и поверила. Не на ту напали. Фыркает в трубку. Мужчина ещё что-то говорит, но я не слушаю. Сбрасываю вызов и смотрю в монитор, где у меня открыты расценки кейтеринговой компании по обслуживанию банкетов. Телефон звонит снова. Вот ведь настырный какой аферист. А главное, звонить с российского номера. Нет бы из Греции, тогда бы я хоть на минуту поверила. А так заношу его в чёрный список и возвращаюсь к работе. Обойтись только пироженками или заказать ещё пирожков с рыбой и мясом сосредоточиться не получается. Перед глазами маячит идиллический остров в средиземном море. Поддавшись порыву, забиваю в поиске Санторини. Изоворажённо смотрю на яркие фотографии домиков на фоне синего неба и моря. Белые, бежевые, жёлтые с голубыми куполами церквей, взбегающие по отвесной скале вверх, они кажутся картинками из другого мира. Хотела бы я там когда-нибудь побывать. А пока я закрываю страницу и возвращаюсь к работе. Она в отличие от фальшивого наследства реальна и требует моего внимания. Офис уже начинает пустеть, когда от работы меня отрывает очередной звонок. Кирилл. Вероника, ты где? спрашивает мой парень. Я тебя внизу жду. Я бросаю взгляд на часы и чертыхаюсь. Вежливый какой, даже не добавил, что уже ждёт 20 минут. Из-за того, что я доделала задание Полины и успела закончить свои. Уже бегу. Выключаю ноутбук, решив, что завтра приду пораньше и всё наверстаю. А Кирилл уже и так меня заждался. Мы работаем в одном здании и познакомились, пока ждали лифта 4 месяца назад. Сейчас Кирилл тоже встречает меня у лифта в костюме и белой рубашке, красивый, деловой и невероятно сексуальный. Он старше меня на 5 лет, работает в инвестиционной компании топ-менеджером и похож на Брэда Питта в начале кинокарьеры. При виде меня он сверкает белозубой улыбкой, ослепив всех женщин в радиусе поражения. Я замечаю, как оборачиваются на него спешащие с работы девушки. Даже верные жёны и матери, лет за 40, замедляют шаг, чтобы погреться в тепле его голливудской улыбки. Но Кирилл на них не смотрит. Он притягивает меня к себе, чмокает в щёку и берёт за локоть, вводя к дверям. Мог бы и в губы поцеловать, чтобы тётки точно обзавидовались. На Кирилл работает в этом же здании и не любит демонстрировать чувства там, где его могут увидеть коллеги. Это он объяснил мне, когда в начале наших отношений я бросилась ему на шею во ФАЕ. С тех пор я тоже поумерила свой пыл. Во всяком случае, пока мы не удаляемся на километр от офиса. Сегодня Кирилл ведёт меня в соседнюю башню Москва-Сити, где мы ещё не были. Я ловлю наше отражение в зеркале холла. Оба высокие, стройные, молодые. Только я брюнетка, а он блондин. Красивая пара. Лифт возносит нас почти к небесам, а когда мы выходим на этаже за панорамными окнами ресторана, разовеет закатное небо. Какая красота! Я восторженно кручу головой, впервые оказавшись тут. Цены в меню кусаются. На свою зарплату я не могу себе позволить ужинать в таких местах. Но Кирилл с первой встречи дал понять, что мне не стоит беспокоиться об этом. Все расходы он брал на себя, но я не наглела и выбирала что подешевле, чтобы он не сильно тратился. В зале нет ни одного из моих коллег. А вот Кирилл с почтением здоровается с представительным мужчиной в сером костюме, проходя мимо. Это оказывается его начальник. Наш столик у окна, и я любуюсь на закат вполуха, слушая рассказ Кирилла о том, как прошёл его день. Подробности его работы довольно скучны, чтобы вникать в них, но я изображаю интерес и изредка киваю, вставляя пару слов. Небо за окном зажигается оранжевым, и я вспоминаю одну из фотографий заката на Санторини. Вот бы хоть раз в жизни на него посмотреть. Вероника, ты где сегодня витаешь? Вздрогнув, я отвожу взгляд от неба за стеклом на своего спутника. Он выглядит идеально. Как актёр в голливудской мелодраме. Серые глаза, светло-русые волосы, оливковый костюм с белой рубашкой, застёгнутый на все пуговицы с ровно повязанным галстуком. Даже на свидании со мной он не снимает пиджака, не ослабляет узел галстука, не расстёгивает верхнюю пуговицу, как будто собирается выступать на собрании акционеров, а не ужинает с девушкой. Прости, улыбаюсь я. Я задумалась о Санторини. Это где? В Италии? Его брови удивлённо взлетают. В Греции, поправляю я. Твой новый проект связан с Санторини? Он с интересом смотрит на меня. Что? Теперь удивляюсь я. Нет, не в этом дело. Я быстро пересказываю ему сегодняшний звонок, думая, что посмеёмся вместе над мнимым наследством. Но Кирилл неожиданно серьёзно спрашивает: А почему-то решила, что это шутка. Не может же это быть правдой, весело фыркнула я. А что, если это наследство от твоего отца? Вопрос Кирилла стирает с моего лица улыбку, закатное солнце за окном набегает туча. Зачем он спрашивает? Неужели не понимает, как мне неприятна эта тема? Ты же в курсе, я не знаю моего отца. Я отворачиваюсь к панорамному окну, не желая продолжать разговор. Это у Кирилла идеальная семья: мама, папа, младший брат. А мне мама ничего не рассказывала об отце, а теперь и спросить не о кого. Осенью её не стало. Прошло полгода, но я по-прежнему скучаю по ней. Не сердись. Кирилл мягко берёт меня за руку. Если ты не знаешь о нём, Это не значит, что его не существует. Возможно, это шанс узнать о нём. Что бы мой отец был греком? Я усмехаюсь. Добыть да того не может. Почему бы нет? Ты похожа на гречанку. Я бросаю взгляд на своё отражение в стекле. Тёмные волосы, карие глаза, нос с небольшой горбинкой. Моя мама была голубоглазой блондинкой со светлой кожей. Я на неё почти не похожа. Кожа у меня более смоглая, а волосы вьются, и я всю жизнь с ними борюсь, выпрямляю утюжком для гладкости, как сейчас. Официант приносит шампанское в серебристом ведёрке со льдом, наполняет бокалы и удаляется. За окном догорает закат, когда Кирилл кладёт на стол красную бархатную коробочку. Я замираю, глядя на неё широко раскрытыми глазами. хотелось сделать это перед десертом. Голос Кирилла взволнованно дрожит. Но мы немножко задержались, так что пока закат не закончился. Он открывает коробочку и мне подмигивает прозрачный, как слеза бриллиант. Вероника, выходи за меня замуж. У меня перехватывает дыхание. И время на секунду останавливается, чтобы я запомнила этот момент в мельчайших деталях. Всё идеально. Красавец мужчина, закат за окнами, кольцо. Да. Счастливо выдыхаю я. Конечно, я согласна. Кирилл так и сияет. Раздаётся аплодисмент, и оглянувшись, я понимаю, что за нами наблюдает весь зал. Мы на виду у всех. У большого панорамного окна, освещённые закатным солнцем, как актёры на сцене, другие посетители в центре зала с любопытством взирают на романтическую сцену. Среди них и начальник Кирилла. Он хлопает едва ли не громче всех. Уж не ради неволи задумано это шоу? мелькает догадка. Что если женатые сотрудники ценятся в компании больше холостых? Но я гоню её от себя. А Кирилл надевает кольцо мне на палец. Оно тоже садится идеально. Стоит ли удивляться? А это же Кирилл. У него всё идеально: семья, работа, невеста. При мысли о том, что Кирилл мог выбрать любую девушку красивее, умнее, успешнее, богаче, а выбрал меня, я не могу усидеть и вскакиваю с места. Ведь так естественно поцеловать его и скрепить нашу помолвку поцелуем. Я едва успеваю коснуться губами его губ, как Кирилл дёргается, а я, потеряв точку опоры и пытаясь удержаться, смахиваю со стола ведёрко с шампанским. Оглушительно громко звенит железное ведро. Кубики льда со стуком разлетаются по залу. Шампанское, наверняка дорогое, шипением льётся на пол. Дама за соседним столиком взвизгивает, поджав ноги в туфлях. К нам второпится официант. Я кидаю виноватый взгляд на Кирилла и замечаю его перекошенное лицо, а ещё панический взгляд, который он бросает в сторону начальника. Прости. От волнения мои колени подгибаются, и я неуклюже плюхаюсь обратно на стул. Идеальное предложение руки и сердца безнадёжно испорчено. Мной? Ничего. Кирилл выдавливает улыбку. Это на счастье. Я бы предпочла сбежать из ресторана, но нам даже не принесли еду. Поэтому приходится сидеть на виду у всех и притворяться, что ничего особенного не произошло. И я не выставила себя полной дурой. Не переживай ты так, Вероник, успокаивает Кирилл. Лет через 30 мы будем со смехом рассказывать нашим внукам, как ты разлила шампанское в ресторане, когда дедушка сделал тебе предложение. Я нервно хихикнула, благодарная ему. Не представляю тебя дедушкой. Хотя почему не представляю? Кирилл в 60 будет видным мужчиной в костюме и при галстуке. Кстати, а внуках? Он становится серьёзным. Я бы на твоём месте связался с тем мужчиной насчёт наследства. Зачем? Напрягаюсь я. Хорошо бы выяснить, кем был твой отец и от чего он умер. Не было ли у него каких-то наследственных заболеваний? Это очень важно знать. Хорошо. Я криво улыбаюсь. А то ж было подумала, что ты хочешь жениться на мне ради моего наследства. Отель на Санторини.